4. Мысленно повторяйте. Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. 5. Потом скажите себе. Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно, в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. 6. Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. Шестое. Считайте. Когда достигнете счёта 3, повторите: "Когда я дойду до счёта 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде". Седьмое. При счёте 5 откройте глаза и мысленно подтвердите: "Я совершенно бодр. Чувствую себя прекрасно". В полном здравии чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Признание нашей способности делать себя больными из здоровыми растёт. Прежде казалось немыслимым говорить об исследовании рака, кроме как с медико-химических позиций. Однако в конце 1984 года американский фонд онкологических исследований выпустил доклад о стрессе и его связи с раком. Мы предприняли эти усилия в области связанного со стрессом рака, так как многие исследования указывают на жёсткую взаимосвязь между стрессом различного уровня и вероятностью заболеть раком, говорится в прилагаемом письме. В нём же цитируются три конкретных исследования. Первое. Доктор Уильям Грин из Рочестерского университета исследовал жизнь трёх пар близнецов. Один близнец из каждой пары переживал психологический стресс, и вскоре после этого у него развивалась лейкемия, рак крови, в то время как не подверженный стрессу близнец оставался здоровым. Второе. Доктор Балтруш в докладе на третьем международном симпозиуме по обнаружению и предупреждению рака сообщил, что обследовав 8 тысяч пациентов с разными онкологическими заболеваниями, он пришел к выводу, что в большинстве случаев болезнь наступала в период сильного и интенсивного жизненного стресса, часто связанного с тяжелой утратой, разлукой и другими несчастьями. Третье. Исследования, проведенные независимо доктором Каролиной Б. Томас из Университета Джона Хопкинса и доктором Рене Мастровито из ракового центра Слоун Кеттеринг, показали, заболеваемость раком выше всего среди людей с повышенной эмоциональностью. Приятно видеть каролин. Осознание медиками потенциала человеческого разума, способного фильтруется в сознании вызывать болезни или восстанавливать здоровье. Но медлительность прогресса в этом деле приводит в недоумение тех из нас, кто уже испытал на себе позитивные результаты, проистекающие из этого понимания. Приятно, что работники образования начинают понимать важность права мозговой активности, но и здесь прогресс идёт медленно. Всё больше людей самого разного происхождения признают ценность повышения созидательности, восприимчивости и интуиции, которая приносит с собой контроль над альфа Пусть это движение ускоряется и число его членов растёт. Как снизить стресс и обрести душевный покой? НБ Ехала на работу на машине, которой управлял её муж, когда идущий впереди автомобиль внезапно затормозил. Она в это время ела кукурузные хлопья из пакетика Я ударила с головой о приборный щиток, окунув лицо в кукурузные хлопья. Мой завтрак разлетелся повсюду, в волосы, в сумочку, на мое чудесное новое платье. С машиной ничего не случилось, но им пришлось вернуться домой, чтобы привести себя в порядок. НБ позвонила в свой офис и сказала, что задержится. Она была очень взволнованна. С помощью метода Сильва она решила войти в альфа-уровень. Быстро изгладив негативные эмоции, она заменила их позитивными. Я благодарна, что не ранена. Всё будет к лучшему, потому что это то, что я искала. Сегодня у меня будет великий день, и у моего мужа будет великий день. Мои нервы успокаиваются. Я чувствую себя всё спокойнее. Когда я открою глаза при счёте 5, я буду чувствовать себя чудесно. Когда она закончила отсчёт, она сразу ощутила разницу. Мой муж видел меня уже совершенно другой. Ему не пришлось нести мою сумочку или помогать мне каким-то образом, вместо того, чтобы переживать по поводу случившегося. Я оставила это позади. Он гордился мною. То, что сделала НБ, называется мгновенным устранением стресса. Войдите в альфа-уровень и переверните всю ситуацию наоборот. Вообразите стакан вашей жизни не полупустым, а наполовину полным. Дайте себе мысленную инструкцию, как извлечь пользу из пережитого. Запрограммируйте себя на то, чтобы восстановить ментальное равновесие и воспользоваться пережитым опытом, чтобы стать еще лучше, чем вы были прежде. Сделайте привычкой изгнания стресса и восстановления душевного покоя. Пересмотрите все, что вы делали вчера и И вы вычлените какой-нибудь стрессовое событие, особенно обращая внимание на какие-то действия, где вы были не вполне щедры, этичны, справедливы, благородны или сочувственны по отношению к другому человеку. Находясь на альфа-уровне, решитесь сделать что-нибудь сегодня, чтобы компенсировать то действие. Или если вы вчера отстранились от помощи кому-то, решите сегодня предпринять какой-то положительный шаг. Вечером проделайте то же самое в отношении закончившегося дня. Делая это регулярно, вы обретёте душевный покой, который является предпосылкой долгой жизни. Обратная биосвязь и управление стрессом. Приборы обратной биосвязи измеряют внутреннее физическое состояние. Насколько по этим состояниям можно судить о ментальных состояниях? Обратная биосвязь становится популярным средством изменения ментальных состояний и подтверждения того, что эти изменения действительно произошли. С помощью обратной биосвязи, например, вы можете убедиться, что вы находитесь на нужном уровне релаксации для снятия стресса. Термометр является прибором обратной биосвязи. Он не измеряет уровень релаксации, но обеспечивает вас ценной информацией о температуре тела. Релаксация измеряется двумя устройствами обратной биосвязи. а одно из них измеряет электрическое сопротивление кожи, а другое – мозговые частоты. Я сделал оба инструмента для слушателей метода Сильва. Они могут получать прибор гальванической кожной реакции в помощь своим занятиям по релаксации, помещая два пальца на электроды, включая приборы и настраивая, Аудиопульсации в среднее положение между медленными и быстрыми слушатели могут расслабляться и получать немедленную обратную аудиосвязь, свидетельствующую об их успехах. Хотя гальванический кожный реактор не измеряет частоту мозговых волн, а информацию о релаксации даёт скорее качественную, чем количественную. Я откалибровал его таким образом, чтобы аудиосигналы достигали самой медленной позиции, когда человек глубоко расслаблен. Для истинной регистрации альфа-состояния необходим электроэнцефалограф. Это более сложный и потому более дорогой прибор обратной биосвязи на желегогальванической кожной реактор. В электро В ЭЭГ фоллографии электроды прикрепляются непосредственно к голове пользователя, и для указания момента, когда достигаются альфа-частоты, используются визуальные, цифровые или аудиосигналы. Используя любой из этих приборов, студент может узнать, действительно ли приёмы, которые он использует, расслабляют его тело. И разум. Во время обратного отсчета он может определить, что более эффективно – воображать цифры или мысленно их проговаривать. Он может определить, какая именно мирная сцена наиболее эффективна – красивое озеро или качели во дворе. Он может определить, какой метод релаксации наилучший для него, что лучше – просто приказывать своим плечам расслабиться или расслабиться, двигать ими в поисках расслабленного положения. Такого рода вопросы быстро находят ответы в зависимости от скорости сигналов. Таким образом, пользователь в точности узнаёт, что именно расслабляет его. Возможно, ещё большей ценностью этих приборов является их способность убеждать студентов в том, что что-то действительно происходит, когда они расслабляются с помощью обратного отчёта. С таким подтверждением студенты становятся более спокойными в отношении релаксации. Если вас волнует вопрос, действительно ли вы расслабились, то вы, конечно, не расслабились. Убеждая студентов, что релаксация действительно имеет место, обратная биосвязь способствует этой релаксации. Способствовать релаксации значит способствовать улучшению. управлению стрессом, но не устранять стресс. Ограничениями обратной биосвязи является то, что помогая вам управлять стрессом или снимать его, она не может помочь вам предотвратить развитие стресса. Для этого вам необходимо пользоваться альфа-уровнем и в нём принимать решения и делать исправления, как описано выше.